Южаки. Удивительная была история этой семьи. Савелий и его жена Настя родились в Курской губернии еще при царе Александре II. Фамилия их была Южаковы, а потому здесь их называли Южаками. К времени нашего знакомства им обоим было за 60. В 1907 году уже имея пятерых детей, Двух мальчиков, 13 и 11 лет, Якова и Васю, и девочек 9, 6 и 2 лет, Лену, Дуню и Фросю, Савелий и Настя в начале Столыпинской реформы отправились на поиски лучшей жизни. В степях за Волгой в Казахстане переселенцам обещали земли сколько хочешь. Запрягли лошадей, нагрузили телеги с карбом и детьми, привязали сзади коров и ранней весной отправились в путь. Ехали почти год. За это время схоронили младшую Фросю и родившегося в дороге мальчика. Уже зимой добрались до Актюбинска, Получили большой надел земли и пробедовали холода, в купленные у местных казахов юрте. Весной засеяли поле семенным зерном, которое бережно привезли с собой. Работали все, с темна до темна, аж хребет трещал. Яша и Вася с отцом наравне и пахали, и сеяли, и косили, и молотили цепами, и дом строили. Настя и девочки Лена с Дуней и в дому, и в огороде, и со скотиной, и пряли, и ткали, и вязали, и всех обихаживали. Дети работали без скидки на возраст. Если мала еще, что работать косой или серпом, то с тяпкой возраст не помеха. Каждый год прикупали земли, скотина сама плодилась. Года через три прочно стали на ноги. Савелий купил у местных баев большой кусок степи и начал разводить скот — коров, лошадей, овец. Овец купил на развод тонкорунных. У Савелия на всякое дело, особенно на скотину, была легкая рука. К 1912 году Савелий уже ворочил делами. Поставлял скот для российской армии и говядину, и баранину — а также тягловых лошадей для артиллерии. В семье прибавилось еще три рта — близнецы Михаил и Данила и младшая Вера. В 1915 году женили и выделили в отдельное хозяйство Якова. Весной 1917 года женился и получил свою часть Василий. Весной 1918 года Савелий, спасаясь от революции, Продал все имущество, погрузился на телеги и вместе с безропотной женой и пятью детьми Лене двадцать, Дуне семнадцать, Мише и Дани по девять, Вере шесть двинулся в Среднюю Азию. Ехали и по дорогам, и без дорог. Савелий хорошо говорил по-казахски, и это очень помогало в пути. Ехали больше года. Гнали с собой скот, тонкоронных овец, молочных коров, Везли инвентарь, плуги, бороны, сепаратор и даже ножную швейную машинку «Зингер». В телеге были запряжены жеребцы и кобылы-тяжеловозы. Настя с Верой ехали в крытой параконной кибитке. Отец старшей дочери и близнецы верхом. При переправе через какую-то речку утонул один из близнецов Даня. К середине 1919 года добрались до «Кора-болты», и осели там. В стране шла страшная гражданская война, но здесь, в Киргизии, было, в общем, тихо. Построили дом, родили близнецов Петра и Павла, вспахали и засеяли поле, опять работали без отдыха, стали на ноги. Осенью 1920 года выдали замуж Дуню, дав за ней хорошее преданное. А зимой 1921-22 годов разразился голод. Совпало это с аграрно-водной реформой. Землю и воду отобрали у местных баев и крепких крестьян-переселенцев. Тогда еще слово «кулак», которым потом стали называть небедных крестьян, не было в обиходе. Пока землю и воду отбирали и делили, посеять вовремя не успели. А кто посеял, собрал всего ничего. Там на богаре, то есть на землях без полива, почти ничего не растет. а вода В арыках с гор. За арыками нужно ухаживать и воду распределять так, чтобы всем хватало. А если арык принадлежит всем, и никто за него не отвечает, воды в нем почему-то нет. Да и мирабов всех повыгоняли. А мираб в Средней Азии — человек важный. Это человек, умеющий делить воду. Южакам приходилось очень туго, но в семье в этот тяжелый год никто не умер, хотя старшие и пухли с голоду, отдавая все, что могли, малышам. Савелий и Настя, несмотря на голод, сберегли посевное зерно, пшеницу и кукурузу, корову и бугая, быка-производителя, трех тонкорунных овец и барана, двух лошадей, жеребца и кобылу. Все остальное за год съели. И вдруг... Ближе к весне пропал 13-летний Миша. Он часто ходил к соседям, там было совсем плохо, и Миша помогал ослабевшей соседке. У нее дети были моложе Миши, еще не помощники, а муж — гуляка и вопивоха, и, стало быть, тоже не помощник. Миша пошел помочь соседке и не вернулся домой. Когда стали его искать, сосед, отводя глаза в сторону, Говорил, что Миша к ним не приходил, а еще через неделю Южаковский пес долго дрался с соседской собакой, отняв у той собаки какую-то вещь, принес ее домой, положил на порог дома и тоскливо завыл. Пес принес хозяевам Мишин скальп. Все стало понятно. Видимо, Мишу съели соседи, но доказать ничего не удалось, да власти не особенно и старались. Настя долго лежала в беспамятстве. Пока Настя болела, Савелий отдал свой дом Дуне с мужем и, забрав семью, переехал в другое село, Вознесеновку. На краю села ему нарезали землю под усадьбу и дали надел по числу едаков. Так решил Вознесеновский сельсовет. И опять он начал становиться на ноги, но работников в семье уже было маловато: сам, жена, да старшая Лена. Вере было десять лет. На ней было домашнее хозяйство, а трёхлетние Пётр и Павел пасли гусей. Осенью 1922 года родилась Маня, последняя, самая младшая из детей. К осени 1937 года, когда мы появились у южаков, у них было справное единоличное хозяйство, единственное в окружающем их колхозном благоденствии. В хозяйстве работали только пятеро — Сам Савелий, Настя, 18-летние Петр и Павел, и 15-летняя Маня по-прежнему трудилась с утра до вечера. Алена и Вера были замужем и жили своими домами. Казалось, Савелий умел все. Помимо обычной работы в поле и в саду он прекрасно владел гончарным кругом. Горшки, крынки, миски, кружки делал и обжигал сам. Плел всякие корзины, лапти. Семья держала овец. Тонкоронных овец стригут раз в год, весной. С каждой овцы настригают 5-6 килограммов шерсти. Местных мериносов, грубошерстных, нужно стричь весной и осенью, получая по 3-4 килограмма шерсти с каждой стрижки. Всю шерсть перерабатывали, мыли, чесали, пряли, из получившихся ниток вязали кофты, платки, носки. А чесы шли на изготовление кошмы войлока. Савелий валял валенки, а из белой шерсти мериносов катал нечто тонкое и мягкое, как сукно. Из этой ткани делали одежду, ее даже красили в разные цвета. Кроме того, Савелий плотничал и столярничал, делал всякую мебель и резал по дереву. Это были настоящие деревянные кружева. И рисунок придумывал сам. А еще он делал деревянные ложки и миски. Если было нужно, брался хозяин и за свой переносной горн. Ковал гвозди, скобы, ножи, чинил инвентарь, подковывал лошадей. А еще чинил обувку и заливал галоши. Все его очень уважали, но и побаивались. Некоторые опасались, не колдун ли он. Однако, если нужно было копать колодец, звали Савелия. Он безошибочно определял место, где нужно копать, где вода ближе. Если корова не могла растелиться, помочь просили Савелия. Савелий умел практически все. У всех в садах рос тутовник. Это такое большое дерево со сладкими ягодами светло желтого цвета, похожими на крупную длинную малину. В России его еще называют шелковицей. А Савелий посадил вдоль забора с соседом целый ряд тутовника и весной, когда на тутовнике распускались листья, куда-то ездил и привозил несколько коробов с ожившими гусеницами шелкопряда. В сарае на стеллажах этих гусениц кормили листьями тутовника. Гусеницу кормят 30-35 дней. Потом она начинает завивать кокон. Чтобы кокон хорошо разматывался, на стеллаже расстилают специальные кокончики в виде веничков из соломы. Зимой, когда было нечего делать, семья заготавливала несколько тысяч таких веничков. В течение трех дней гусеница заканчивает завивку и превращается внутри кокона в куколку. В коконе за 14-18 дней куколка становится бабочкой. Но чуть раньше, на девятый-десятый день после завивки, коконы собирают и сразу сушат. Долго хранить кокона нельзя. Вылетит бабочка, и кокон не будет разматываться. Южаки сушили коконы в русской печке. Потом сухие коконы хранятся хорошо. Но ну, в свободное от работы время коконы разматывали, получая шелковую нить. Из этой нити ткали шелк или вязали шелковую вещь тонким крючком. Если на еду резали овцу или барана, Савелий выделывал снятую шкуру. Из выдубленных шкур потом шили кожухи всем членам семьи. Кожух — это что-то вроде дубленки. Вот какая семья взялась выхаживать и обихаживать маму и меня. Мама быстро пошла на поправку. Ее лечили, а меня, похоже, просто откармливали. Но сколько же интересного я увидела за это время! как молотят цепами пшеницу, как придут шерсть, как ткут. Савелий взял меня с собой в горы, мы ездили за глиной, из которой делают посуду. Он вырезал мне ложку маленькую по руке. Улыбался Савелий редко, говорил и того реже. Вопросов маме никогда не задавал. Когда я лезла к нему со всякими «почему», хмурился и обстоятельно отвечал, а чаще говорил «Пойдем, сама увидишь». Я и ходила за ним, как хвостик, и смотрела, как что делается. Мама совсем поправилась и снова начала искать работу. Меня с ней отпускали не всегда, только в хорошую погоду, и к вечеру мы возвращались в теплый дом. Как-то между делом Савелий свалял мне валенки и шил ичики, кожаные сапожки с мягкой подошвой. Обувь была мне великовата, на вырост, починил мои и мамины ботинки. Долго крутил мамин левый ботинок, что-то мерил, и выточил из дерева точное повторение подошвы маминой ортопедической обуви. Так и у мамы появились новые ичиги, причем ортопедические. А вечерами все садились за работу. мани и Настя пряли. Мама шила Мане нарядные платья и кофточки. Маня уже заневестилась, и ей готовили приданное. Мама хорошо шила на швейной машинке. Вещи получались как магазинные. Савелий и сыновья резали ложки, чинили обувь. А я... Я громко и с выражением читала всем работающим толстую старую книгу «Жития святых». Иногда доставали еще одну книгу, и тогда читать садилась мама. Это была Библия. У меня не получалось читать ее бегло. Книга была на церковно-славянском языке. Мама читала и... Если видела, что фраза мне не совсем понятна, переводила на русский. Однажды вечером, вернувшись после поисков работы, мама сказала, что, хотя она по образованию агроном, может быть, ее возьмут работать машинисткой в колхозную контору в Капталарыке. Им нужен делопроизводитель, знающий русский. Сложность только в том, что это киргизское село, и там никто по-русски не говорит, даже в конторе. «Не торопись соглашаться», — подумав, сказал Савелий. «Тебе придется заполнять ежедневные наряды со слов учетчиков-киргизов. Они-то все понимают по-русски, и многие говорят, только с очень сильным акцентом. Ты по этим нарядам будешь делать для района еженедельные и ежемесячные сводки выполнения работ. Но при первой же ревизии окажется, что сводки, написанные твоей рукой, Неправильные. Нарядчики и бригадиры скажут Мину бельме», а ты за вредительство поедешь туда, куда Макар Телят не гонял. Нет на это моего согласия. А если все-таки согласишься, елечку не отдадим. Тут останется. Туда нельзя вести девчонку. Скрадут, переправят к родне в горы. А лет в десять-двенадцать замуж выдадут. За такую беленькую большой колым заплатят. Здесь тебе не Москва, свои порядки. Нет на это нашего благословения. Правда, мать? Обеих никуда не пущу. По весне парни в армию уйдут. Дом совсем пустым станет. А в контору и в здешнем колхозе по весне устроишься. Отец сам решил. Как парней в армию заберут, пойдет работать в колхоз бычатником. Все равно без мужиков хозяйство порушится. И как же вы будете? спросила мама. Вот будет работать в колхозе. Бычатнику вон полтора трудодня во весь год положено, а Савелий и так за их ними бугаями приглядывает. Наши ведь племенные. Мы самих колхозу отдали. Все равно все село к нашим бугаям своих коров водило. Нас за это и не раскулачивали. И работников мы никогда не держали, сами ломили, и все излишки в колхоз отдавали. Они только к нашему хозяйству приглядывались, а отец сам скот пригнал. Вот и не тронули. Оставайтесь у нас, перебедуем вместе, дочушка. Нельзя нам у вас надолго задерживаться, грустно ответила мама. Нам лучше на казенной квартире жить. Случись что, вас ведь тоже не помилуют. Кто знает, куда еще ветер подует. Муж будем искать работу. Коптяла рык не поедем, это я вам обещаю. Попробую еще по школам походить. Может где-нибудь нужен учитель химии, биологии, или иностранного языка, ну или музыки и пения. А вам спасибо на добром слове. Савелина хмурился, а Настя и Мани почему-то заплакали.